Следует поставить рабочие пикеты у фабричных ворот, чтобы останавливать измену на пороге. Но об этом уже позаботились. Фридрих видел впервые рабочий класс в организованном действии. Забастовка была прекрасна, как революционный бой, как массовое восстание. Какой магический пароль, пробежав через многотысячный город, остановил наперекор всему десятки заводов, сотни машин, тысячи станков... Разве не было беспорядочное шествие рабочих мирным и небывалым до ныне парадом их мощи и сознания солидарности? Так воспитывается революция, думал Фридрих. Социальная революция, за ней следует не коронование новой династии, а свержение режима. И он радовался замечательному уроку, который давала ему история. Когда забастовка кончилась, город, как река, вошедшая после разлива в берега, снова обезлюдил и затих. Монотонно стучали паровые станки на текстильных фабриках. Ткачи и пряхи согнулись над работой. Энгельс в Манчестере завел широкие знакомства среди чартистов и их руководителей, писал статьи для английских рабочих газет, рассказывая в них, о социальных сдвигах и событиях во Франции, Швейцарии и Германии. Он писал, «Коммунизм — не следствие особого положения английской или какой-либо другой нации, а необходимый вывод, неизбежно вытекающий из предпосылок, заложенных в общих условиях современной цивилизации. Необходимо поэтому установить взаимопонимание и выяснить, в чем существует согласие и в чем расхождение. Центральная газета «Чартистов. Северная звезда» Социалистическая газета «Новый нравственный мир» печатали статьи Энгельса. Чартисты проповедовали революцию законным путем, хотели прийти к власти, завоевав большинство голосов в парламенте. Самые выдающиеся вожди чартизма О'Брайен, О'Коннор, Гарни понимали, что пролетариат их страны ведет классовую борьбу с капиталистами. Энгельс, пришедший к мысли о невозможности мирной революции, о необходимости беспощадной борьбы с господствующими классами, увидел в чартизме наиболее яркое проявление социально-революционных устремлений рабочего класса Англии. Он изучает все, что написано об истории и сущности капиталистического общества, в том числе труды великих английских и французских социалистов Оуна, Фурье и Сен-Симона проповедовавших идеи социалистической организации труда и коммунистического распределения, мечтая достичь этого мирной пропагандой, петициями. Оуэнисты были сторонниками общественного мира. Они сомневались в силе рабочего класса, его способности преобразовать существующий строй и отрицали необходимость острых революционных действий, политической борьбы. Осуществление нового правопорядка, по сути, они ждали от той же буржуазии. Это существенно отличало их от коммунистов-утопистов. Он назвал будущий общественный строй справедливости, гармонии и коллективизма социальной системой, после чего утвердилось в литературе само слово «социализм». Всем сердцем сочувствуя оуэнистам и чертистам, Энгель стремился установить личные контакты с их вождями и рядовыми рабочими. Он встречался одновременно с социалистом портным Джоном Уотсом, с чартистом сельским батраком, затем городским рабочим Джемсом Личем, а знакомство с Джорджем Гарни, видным деятелем революционного крыла чартистов, превратилось затем в многолетнюю дружбу. Гарни был ровесником Маркса. В 16 лет он примкнул к чартистскому движению, был поклонником Великой Французской революции, провозгласил Марата своим героем и следом за ним называл себя сам «другом народа». Много лет спустя, после первого знакомства с Энгельсом, Гарни писал «Это было в 1843 году, когда Энгельс из Братфорда приехал в Лидс и отыскал меня в редакции «Северной звезды». Это был высокий, красивый молодой человек с лицом почти по-мальчишески юным. Несмотря на немецкое происхождение и образование, Его английский язык и тогда был безупречным. Он сказал мне, что постоянно читает «Северную звезду» и очень интересуется чертистским движением. Так более 50 лет назад началась наша дружба. Знакомство некоторых наиболее прогрессивных деятелей английского рабочего движения с Энгельсом